Алик на секунду прикрыл глаза, душа колыхалась в смятении, но мозг сам по себе вступил на путь оперативных мероприятий, не дожидаясь дополнителя команды. Потрошилов вскочил и огляделся. В орлинном взоре сыщика не осталось и следа растерянности. Пронзительные глаза настоящего оперативника цепко выхватили из интерьера улики. Пальцы бережно зацепили письмо и фотографию. Ноги понесли Алика в обход следов на полу к заветному ящику стола, где лежали лупа и линейка. Калим удовлетворенно высморкался и пошел в ванную смывать грязь лесных странствий. Пока он умылся, Альберт Степанович ползал по полу от прихожей до комнаты. Вычисляя количество похитителей, размер обуви каждого длину шага и рост картина выходила несколько странная злоумышленников было трое один мастерски открыл типовой замок хлипкой потрошиловской двери и написал письмо кривыми буквами учитывая профессиональную ловкость и огрехи правописания можно было предположить что в доме орудовал Махровый представитель преступного мира. Второй явно руководил операцией. Сфотографировав Ватсона, он стоял в стороне, чуть притоптывая модельными туфлями 42-го размера. С третьим разобраться было труднее. Судя по следам, он просто вошел, попрыгал перед зеркалом и ушел. Сделав исчерпывающие выводы, Алик изучил письмо и фотографию. Адреса на конверте не было, к сожалению. Преступники оказались матерыми. Зато фотоснимок выдал их с потрохами. На многократно увеличенном очками и изображений комсомольской правды четко проступила карандашная надпись. «Эврика!» — завопил Патрашилов и гордо помчался в ванную. Клим пухал под ледяной струей, рассыпая брызги. Алик просунул в дверь нос, потом губы и сообщил таинственным шепотом. — Он в шестьдесят четвертой квартире, новаторов шесть. — Пусть хоть семь новаторов, все равно им кирдык, — без раздумий рявкнул Распутин. — Фик им, а не миллион. Алик застыл на пороге в ванной. Для него доктор Ватсон был больше, чем хомяк, и больше, чем член семьи. Он был единственным существом в мире, забота о котором целиком лежала на плечах капитана Потрошилова. Таким образом, святое дело освобождения хомяка не терпело постороннего вмешательства. — Клим, — твердо произнес Алик. Я не имею права подставлять тебя под пули. Я должен идти один. Распутин громогласно ахнул. «Ты что? Какой экстрим и без меня? Ну уж нет. Или идем вместе, или я сейчас звоню в милицию». «Милиция — это я», — заявил Альберт Степанович. «И звонить мне не надо». «Вот и договорились». Весело гаркнул хирург. «Сегодня вечером освобождаем нашего друга». Пол ведра холодной воды отразилось от его широкой спины и окатило гениальную голову Потрошилова. Как ни странно, освежающий душ остудил непримиримость Альберта Степановича. «Неинтересно, каким образом?» — поинтересовался он из коридора. «Придем и закопаем под паркет». — зарычал Клим, играя буграми мышц. Алик тоже сжал кулак и напряг бицепс. При внимательном изучении собственных физических параметров сложилось впечатление, что закапывать придется, скорее всего, Ватсона. По частям. Хвост отдельно, уши отдельно. «Они успеют его убить», — высказал он свою точку зрения. Распутин выключил воду и смущенно закашлялся. При силовом изъятии заложника некоторое повышение летальности среди хомяков не исключалось. Высокий лоб хирурга пошел морщинами от мыслительной деятельности. На этапе собирания второй складки родилось хитроумное решение. «Мы их усыпим», — успокоил Клим, Невеселого Альберта Степановича. «Ага, где-то я уже это слышал», — уныло пробормотал тот. «Очень напоминает мюзикл. «Спокойно, возьмем гадов на второтане». «Моментальный наркоз. У нас в операционной есть три баллона. Уснут, как сурки». Игорь Николаевич Рыжов проснулся в еранге. Тревожное ощущение в груди... Заставило его открыть глаза, не досмотрев сон пониженной эротичности. О тундре и полярной ночи. Он рывком сел и посмотрел на часы. Стрелки показывали восемь. Утра или вечера следовало еще определить. Экстрасенс закряхтел, гоняя энергию Чи от пупка к пяткам. Чакры похмельно скрипнули. После водки с грибами и по-якутски Ментальность трещала, Раскалывая череп на мелкие кусочки. Нужно было вставать, Но сил на это не было. В 8.30 телесная оболочка Поддалась на уговоры разума. Дверь от холодильника Минск распахнулась. На просторы стойбища Выполз шаман Рыжов. На улице быстро темнело. Великие северные духи услужливо подсказали ему, что наступает ночь. Якуты сидели на чемодане. Их одолевала тоска и беспокойство. Старший брат упрямо отказывался становиться тайоном. Но он торчал дома и не желал показываться в окне. А может, Альберт снова исчез в неизвестном направлении, пропав навсегда? Проверить это было невозможно. Оббивать порог негостеприимного дома им не позволяла большая оленеводческая гордость. Якутам оставалось только грустить, не слезая с чемодана. Игорь Николаевич подполз к ним со спины, шурша поврежденным биополем. «А, наймудрейший — А, наимудрейший! — грустно сказал Сократ. — Скажи... «Где наш брат?» — не повышая голоса, воззвал Диоген с вымученной патетикой. Экстрасенс через силу почесал переносицу. Третий глаз совершенно заплыл, как и первый со вторым. В Астрале плавала сплошная муть. Потрошилова там, видно, не было. «Сейчас», — барватнул Рыжов, — «нарисуем что-нибудь от сглаза». Он переплел пальцы в завысловатую фигуру, снимающую порчу с крупного рогатого скота. Небольшая путаница в жестах его не смущала. Под лежачего мага эликсиры сами не затекают. Настоящий экстрасенс постоянно должен делать все, что может. Тогда появляется надежда совпасть пассами хоть с каким-нибудь событием. что, безусловно, повышает авторитет науки. Неожиданно при изображении фигуры из шести пальцев дверь подъезда распахнулась. Альберт Степанович собственной персоной вышел во двор, щурясь и словно не понимая, для чего он это сделал. Якуты ошеломленно замерли. Вызвать живого человека одним движением пальцев Мог только настоящий повелитель духов. Реальное существование такого могущества невозможно было даже предположить. Однако, прошептал Сократ. Великий шаман, согласился Диоген.